Глава 9. В понедельник, вместо того, чтобы ехать в город, Пламенный взял у мясника лошадь и ещё на один день не пересёк долину, направляясь к восточным холмам. Он хотел осмотреть рудник. Здесь земля была суше и холмистее, чем в тех местах, где он бродил накануне, а склоны холмов были покрыты таким густым кустарником, что невозможно было верхом сквозь него пробраться. Но в каньоне воды было много, а лес разросся великолепно. Рудник был заброшен, но пламенный около получаса с удовольствием вокруг него побродил. До приезда своего на Аляску он познакомился с кварцевыми породами, и теперь ему приятно было восстановить эти сведения в память. История рудника была проста: Благоприятная разведка побудила начать туннель в склоне холма. Через 3 месяца вышли все деньги. Дело остановилось, люди разбрелись и взялись за другую работу. Затем снова принялись за туннель, а жила только манила и словно отступала глубже в гору. Наконец, после долгих лет работы, люди отказались от своих надежд и ушли. Теперь, наверное, многие из них поумирали. подумал пламенный, садясь в седло и озираясь на старое тёмное жерло тоннеля. Как и на конуне он исключительно из удовольствия держался случайных троп, проложенных скотом и пробивал себе путь к вершинам холмов. Попав на проезжую дорогу, ведущую вверх, он ехал по ней несколько миль, пока не ощутился в маленькой долине, окружённой горами. В день несколько бедных фермеров возделывали виноград на крутых склонах. Дальше дорога круто поднималась вверх. Густой кустарник покрывал склоны, но в трещинах каньонов росли огромные сосны, дикие овёс и цветы. Через полчаса он вышел на расчищенное место, приютившееся под самыми вершинами. По склонам, там, где почва была получше, Отдельные участки были возделаны под виноград. Пламенно ему к заметить, что здесь шла упорная борьба. Дикая природа отвоевывала свою добычу. Кустарник вторгался в расчищенные места, участки виноградник, кое где просли травой и были заброшены, а виноград не был подрезан. И всюду старые изгороди тщетно пытались устоять под напором времени. Здесь у маленького домика, окружённого строениями, кончалась дорога. Дальше путь преграждался кустарником. Заметив старуху, сгребавшую вилами навоз на скотном дворе, он въехал за ограду. "Здорово, матушка!" крикнул он. "Нету у тебя здесь мужчин, что ли, для такой работы?" Она оперлась на свои вилы, отёрнула юбку и весело взглянула на него. Он заметил, что руки у неё как у мужчины, огрубевшие и мозолистые, ширококостные. Она надела на босу ногу грубые мужские башмаки. "Не эту здесь мужчина", ответила она. "А вы-то откуда будете и зачем сюда пожаловали? Не зайдёте ли вы под стаканчик вина?" Шагая неуклюже, но твёрдо, совсем как мужчина, она повела его в большой сарай. где Пламенный увидел ручные тиски для выжимки винограда и прочую утварь, необходимую в виноделии. «Дорога была слишком плоха, и далеко было тащить виноград в долину, где виноделие поставлено на широкую ногу», — объяснила она. «Вот они и вынуждены делать вино сами». Пламенный выяснил, что они, это она сама и ее дочь, вдова лет сорока с лишним. Жить было легче, пока внук не отправился сражаться с дикарями на Филиппинах. Там он и погиб в сражении. Пламенный выпил полный стакан прекрасного рислинга, поболтал несколько минут и попросил второй стакан. Да им только-только удавалось не помереть с голоду. Она и её муж получили эту землю от правительства в 57 году. Расчистили место и обрабатывали его, пока муж не умер. После она одна продолжала дело. В сущности, оно не могло купить затраченный труд. Но что им было делать? Тут был винный трест, и вино упало в цене рислинг. Она поставляла его на железную дорогу внизу, в долине, по 22 цента галлон. А путь был длинный. Чтобы дойти туда и вернуться домой, приходилось терять целый день. Сейчас ее дочь понесла вино. Пламенный знал, что в отелях Рислинг похуже этого расценивается в полтора и два доллара кварта, а она получала двадцать два цента за галлон. Вот какова игра. Она была из числа недалеких смирных людей. И она, и те, кто пришел сюда до нее, кто трудился, пригнал своих быков через равнины, Расчистил и обработал девственную землю, работал все дни своей жизни, платил налоги и посылал своих сыновей и внуков сражаться и умирать за знамя, под защитой которого они имели возможность продавать свое вино за двадцать два цента. То же вино подавалось ему в отеле «Сан-Фрэнсис» по два доллара кварта, то есть по восемь долларов галлон. Вот какова игра! И так, пока вино от нее с ручных прессов для выжимки винограда на горной просеке доходило до него, заказывающего рислинг в отеле, накидка была ни больше, ни меньше, как семь долларов семьдесят восемь центов. Клика ловких горожан втиснулась между ним и ею, а помимо них была еще шайка других, захватывавших свою долю. Называется это доставкой, финансовыми операциями, банковским делом, оптовой продажей и тому подобное. Но суть та, что они свою долю получали. А старухе доставались остатки. Двадцать два цента. Ну что же вздохнул он про себя. Сосунцы рождались каждую минуту, никто тут не был виноват. Все на свете игра, а выиграть могли лишь немногие. но все же чертовски трудно приходится сосунцам. — Сколько тебе лет, матушка? — спросил он. — Семьдесят девять стукнет в январе. — Я думаю, работать пришлось здорово. Семи лет я нанялась служить в штате Мичиган. Служила, пока не выросла. Потом замуж пошла, а работа становилась все тяжелее и тяжелее. — Когда же ты думаешь отдохнуть? — Я... Она посмотрела на него, подумав, кажется, что вопрос задан в шутку, и не ответила ничего. "В Бога веришь?" Она кивнула головой. "Но «Ну, ты-то своё ещё получишь", заверил он её, но в глубине души он не доумевал, как это Бог разрешает, чтобы рождалось столько сосунцов и не придержит азартных игроков, грабящих их с колыбели до могилы. Сколько у тебя этого рислинга? Она окинула взглядом бочки и высчитала. Почти что 800 галлонов. Пламенный не доумевал, что ему делать с этим вином и кому его сплавить. Что бы ты сделал, если бы я тебе дал по доллару за галлон, спросил он. Шутки шутите. Нет, говорю серьёзно. Вставил бы себе зубы, перекрыл крышу и купил новую телегу. Уж очень дорог здесь тяжело для телег. А ещё что? Купил бы себе гроб. Ну, матушка, всё это твоё, и гроб, и телега. Она смотрела на него недоверчиво. Это я серьёзно говорю. А вот тебе 50, чтобы закрепить сделку. Не нужны расписки. Это за богатыми нужно присматривать. Память у них, знаешь ли, чертовски коротка. Вот мой адрес. Тебе придётся доставить вино на станцию. А теперь покажи, как мне отсюда выбраться. Я хочу подняться на вершину. Он снова побрёл через кустарник, придерживаясь чуть заметной тропинки и медленно поднимаясь вверх, пока не вышел на хребет. Славная страна, пробормотал он. Чёртовски славная. Он повернул направо и стал спускаться, выискивая новый путь назад в долину Сунома. Но тропинок не было, а кустарник становился всё гуще и словно умышленно сдвигался перед ним. Когда ему удавалось пробиться, каньоны, расселенные слишком крутые для его лошади, заставляли поворачивать назад. Но ни малейшего раздражения он не чувствовал. Он наслаждался своей поездкой и бы вернулся к старой игре состязанию с природой. Уже к вечеру он наполз на тропу, ведущую вниз, в сухой каньон. Здесь его ожидало новое удовольствие. Уже несколько минут он слышал лай собаки, и вдруг на обнажённом склоне холма появился большой олень. Он нёсся стрелой, а за ним на небольшом расстоянии летела великолепная гончая. Пламенный напрягся в седле и следил, пока они не исчезли. Дыхание его стало короче, словно и он тоже принимал участие в погоне. Ноздри раздулись, его охватил острая хоть нечизий зуд и воспоминания о тех днях, когда он ещё нежил в городах. Сухой каньон сменился другим, с тонкой лентой струящейся воды. Тропа вывела его на лесную дорогу и дальше через равнину к просёлку. Здесь не было ни фермы, ни до Почва была скудная, местами твёрдый грунт был обнажён или лежал у самой поверхности. Однако монзаниты и дубы процветали и на этой почве, и плотной стеной подступали с обеих сторон к дороге. Из этой заросли внезапно выскочил человек, напомнивший пламенному кролика. Это был маленький человечек в заплатанных штанах, с непокрытой головой. Бумажная рубаха была расстегнута у ворота и на груди. Солнце покрыло его лицо красноватым загаром, а рыжие волосы на концах посветлели. Он сделал Пламенному знак остановиться и протянул письмо. — Если вы едете в город, отправьте его, пожалуйста, — сказал он. Непременно Пламенный спрятал письмо в карман пиджака. — Вы здесь живете, а? Но маленький человечек не отвечал. Он пристально и удивленно смотрел на него. — Я вас знаю, — заявил он, — вы Элем Харниш, Пламенный, так называют вас газеты. — Что, не ошибся? Пламенный кивнул головой. — Но что вы здесь делаете в этом кустарнике? Пламенный усмехнулся и ответил. — Да вот смотрю, нельзя ли проложить путь для доставки сельских продуктов? — Да. Но я рад, что сегодня написал это письмо, продолжал маленький человек. Иначе я бы вас не встретил. Я несколько раз видел вашу фотографию в газете, а у меня хорошая память на лица. Я вас сразу узнал. Меня зовут Фергюсон. Вы здесь живёте? повторил свой вопрос пламенный. О да, у меня здесь маленький участок, ярдов за ста отсюда. Там есть ключ, несколько фруктовых деревьев и ягодные кусты. Зайдите и посмотрите, ключ чудесный. Такой воды вы нигде не найдёте. Зайдите и попробуйте. Идя на поводу лошадь, пламенный последовал за быстро шагающим живым человеком в зелёный туннель, откуда он неожиданно вынырнул на расчищенное место, если только можно назвать так пространство, где дикая природа старалась свести на нет плоды человеческих усилий. Это был крохотный уголок среди холмов, защищенный крутыми стенами входа в каньон. Здесь росли высокие дубы, свидетельствуя о более плодородной почве. Склон холма разъедался в течение веков, медленно образуя это отложение чернозема. Под тенью дубов, почти скрытые ими, Приютилась грубая некрашенная хижина. Её широкая веранда со стульями и гамаками была превращена в спальню на открытом воздухе. Зоркий глаз пламенного улавливал мельчайшие детали. Участок имел неправильную форму. Расчищены были местечки с более плодородной почвой, а к каждому фруктовому деревцу, к каждому ягодному кусту и к овощам была проведена вода. Крохотные ирригационные каналы виднелись повсюду, и по некоторым из них пробегала вода. Фергюсон возбуждённо смотрел на гостя, ища признаки одобрения. "Ну, что вы об этом скажете, а?" каждое деревцо подстрижено и облизно, засмеялся Пламенный. Но удовольствие, светившееся в его глазах, удовлетворило маленького человека. Понимаете ли, я знаю каждый из этих деревцов, словно они мои сыновья. Я посадил их, нянчился с ними, кормил их и вырастил. А теперь пойдёмте взглянуть на ключ. Действительно хорош, одобрил пламенный отведов ключевой воды. Затем они повернули назад к дому. Внутреннее устройство немало его удивило. Приготовление пищи происходило в маленькой примыкающей к хижине кухне, а вся хижина представляла одну большую жилую комнату. Посредине стоял огромный стол, заваленный книгами и журналами. Все стены от пола до потолка были заняты книжными полками. Пламенному казалось, что он никогда не видел такой массы книг, собранных в одном месте. По сосновому полу были разбросаны шкуры диких кошек и оленей. Сам застрелил, сам выдубил, с гордостью заявил Фергюсон. Но коронным номером был огромный камин, сложенный из необтёсанных глыб камней. Сам строил, провозгласил Фергюсон. И ей-богу, тяга замечательная. Никогда не бывает ни малейшего дыма нигде, кроме отведённой для этой цели трубы. Даже когда дует юго-восточный, то не дымит. Пламенный был очарован этим маленьким человечком. Он его сильно заинтересовал. Зачем он скрывается здесь в лесах со своими книгами? Он не дурак, это можно было заметить сразу. В таком случае зачем он здесь? Всё это было загадочно, и Пламенный принял приглашение поужинать, думая, увидит в своём хозяине сторонника питания сырыми плодами и орехами, либо вообще какой-нибудь особой системы питания. За ужином, состоявшим из риса и кролика под вкусным соусом, они заговорили на эту тему, и Пламенный убедился, что маленький человечек не придерживался никаких питательных систем. Он ел все, что ему нравилось, и избегал лишь таких комбинаций, какие скверно отражались на его пищеварении. Тогда Пламенный решил... что тот является религиозным сектантом. Однако в разговоре, касавшемся различных тем, не было ничего странного. Покончив с ужином, они вымыли и спрятали посуду и сели покурить. Тут пламенный без обиняков задал свой вопрос. Послушайте, Кергерсон. С той минуты, как мы встретились, я всё присматриваюсь. Где у вас больное место? Какого винтика не хватает? Но пусть меня повесят, если мне удастся что-нибудь найти. Что вы здесь делаете? Что вас заставило сюда явиться? Чем вы до этого занимались? Валяйте же и растолкуйте мне это. Фергюсону вопрос понравился, и он этого не скрыл. Прежде всего начал он: "Доктора объявили меня безнадёжным. Давали мне в лучшем случае несколько месяцев. А до того я прошёл лечение в санатории. Совершил две поездки: одну в Европу, другую на Гавайи. Они испробовали и электричество, и усиленное питание, и строгую диету. Я прошёл через все стадии. Они меня разорили своими счетами, а мне становилось всё хуже да хуже. Беда была двоякая. Во-первых, я родился хилым, А во-вторых, жил ненормально, слишком много работы и ответственности, и напряжение. Я был редактором Times Tribune. Пламенно мысленно ахнул. Times Tribune всегда была одной из самых крупных и влиятельных газет в Сан-Франциско. И у меня не хватило сил для такого напряжения. Конечно, и тело, и дух отказались мне служить. Пришлось подкрепляться виски. А на моск это влияло не лучше, чем ресторанные и клубные кухни, на мой желудок и весь организм. Вот в чём была беда. Я жил неправильно. Он пожал плечами и затянулся трубкой. Когда доктора от меня отказались, я ликвидировал свои дела и отказался от докторов. Это было 15 лет назад. В этих местах я охотился мальчиком, приезжая на каникулы из Колидра. И когда мне пришлось скверно, меня потянуло вернуться в эту страну. Я бросил всё, решительно всё и поселился в Лунной долине. Так, если вы знаете, называли индейцы долину Сунома. Первый год прожил в чём-то вроде сарая, потом построил хижину и послал за книгами. До этого времени я не знал, что такое здоровье и счастье. Посмотрите на меня и посмейте сказать, что я выгляжу 47-летним. — Я никак не дал бы вам больше 40 лет, — признался Пламенный. — Однако в тот день, когда я сюда прибыл, я выглядел 60-летним, а это было 15 лет назад. Они долго говорили, и Пламенный взглянул на мир с новой точки зрения. Здесь перед ним был человек, незлобленный и нециничный, который смеялся над горожанами и называл их безумцами. Человек, не думавший о деньгах, человек, у которого давно уже умерло стремление к власти. А дружбе среди горожан его хозяин говорил в определённых терминах. Ну, а как поступили все эти парни, которых я знал, члены клубов? С кем я поддерживал товарищеские отношения, бог знает сколько времени. Я им ничем не был обязан. А когда я исчез, не нашлось ни одного, кто бы черкнул мне: "Как живёшь, старина? Не могу ли я чем-нибудь тебе помочь?" Несколько недель они говорили: "Что стало с Фергюсоном?" Потом я перешёл в область воспоминаний. Однако им всем было известно, что я жил Только на своё жалование расходы мои всегда были выше. "Но как же вы живёте теперь?" осведомился пламенный. "Нужны же вам деньги на одежду и журналы. Время от времени приходится брать работу на неделю или на месяц. Зимой пахать, осенью собирать виноград, а летом у фермеров всегда находятся работы. Мне много не нужно, и работать много не приходится". Большую часть времени я ображу здесь, по окрестностям. Я мог бы писать для газет и журналов, но я предпочитаю по хате собирать виноград. Вы на меня посмотрите, и вам понятно станет, почему я крепок, как скала. И работа мне нравится, но должен вам сказать, что в нее нужно втянуться. Это великое дело — научиться собирать виноград целый долгий день, а потом возвращаться домой и... Не в изнеможении, а ощущаю приятную усталость. Этот камин, эти большие камни, я их сам притащил. Тогда я был мягкотелым, анемичным человеком, отравленным алкоголем. Мужества у меня было не больше, чем у кролика, да и один процент жизненных сил. И от этих больших камней у меня чуть спина не сломалась, и сердце готово было разорваться. Но я выдержал, стал пользоваться своим телом так, как нам природа и предназначена. А не гнуть тело за конторкой и накачивать биски. И вот я здесь и стал луч. Акаминт хорош, а? Недурная штучка. А теперь расскажите мне о Кландайке. И как вы перевернули весь Сан-Франциско вверх дном этим вашим последним натиском? Знаете ли вы, Славный вояка. И вы подзадорили моего ображение, хотя рассудок говорит мне, что вы такой же безумец, как и все остальные. Стремление к власти это страшное несчастье. Почему у не остались в вашем клондайке? Или почему вы не бросите своих дел и не заживёте нормальной жизнью, как Ян пример? Видите, я тоже умею задавать вопрос. Было 10 часов, когда Пламенный распрощался с Фергюсоном. Проезжая при свете звёзд, он было подумал купить ранчо по другую сторону долины. Жить там он не собирался. Игра влекла его в Сан-Франциско, но ранчо ему нравилось, и он решил по возвращении в контору начать переговоры с Хиллардом. Кроме того, на участке находились залежи глины. А это далобы ему в руки козырь, если бы хоть Цорти вздумал сыграть с ним какую-нибудь штуку.